то под напором изменившегося ветра двигался вдоль улицы, как бы отвоевывая шаг за шагом своими хлещащими потоками. Раскаты грома следовали один за другим без перерыва, переходя в одно ровное рокотание При сверкании частых молний показывалась убегающая вглубь улица с нагнувшимися и бегущими в ту же сторону деревьями. Ночью мадемуазель Флери,